Житие святой царицы Пульхерии. Греческий император Аркадий, умирая, оставил после себя восьмилетнего сына Феодосия и трех дочерей – Пульхерию, Аркадию и Марину. Пульхерия, бывшая по годам старше брата, отличалась разумом и скромностью. То был великий дар божественного промысла греческому царству в помощь юному Феодосию и в защиту православия от нападения еретиков. Мудрая не по годам, она принята была братом в соцарствование и получила титул «Августы». Ей было шестнадцать лет, когда, достигши власти, она начала управлять греческой империей не с жены, а с мудростью мужа, вызывая удивление всего тогдашнего мира. Так дано было ей от Бога за чистоту ее жизни. Ибо по любви своей к Богу, а также заботясь о мире и спокойствии своих подданных, она отказалась от замужества, чтобы не было каких-либо раздоров между ее мужем и братом. И, обручив себя Богу, до смерти пребывала в девстве. А в знак поручения своего девства Богу устроила в соборной церкви святой престол из золота и драгоценных камней, дивной работы и многоценной. Сестер своих она также убедила хранить девство, и они дали Богу обет хранить девичеству, чистоту до самой кончины своей, и жили вместе с ней в посте и молитвах, повинуясь ей не только как старшей сестре, но и как матери и царице. Пульхерия была вместо матери и брату своему императору Феодосию, и всячески заботясь о нем, научая его страху Божиему. Хорошо зная греческие и латинские языки, она сама была его учительницей и учила его не только книгам, но и благонравию. Она давала ему наставления в том, каков он должен быть в беседе, как должен вообще держать себя, как наказывать и миловать виновных. Словом, учила ему всему тому, что необходимо для доброго правителя. И доброе семя пало на нехудую землю, ибо он во всем слушался ее». И полученное им доброе воспитание привело к тому, что, достигши зрелого возраста, он более других царей был добр, кроток, терпелив, незлобив, мудр, рассудителен и милосерд. Но кроме воспитания и молитвы, святой Пульхерии помогали ему в жизни. Она устроила благолепный храм во имя Пречистой Богородицы во Влахернах и многие другие церкви и монастыри, и раздавала обильную милостыню нищим. Ее заботами греческое царство пребывало, кроме внутренних еретических волнений, в мире и тишине. Когда Феодосию пошел двадцатый год, и настало время ему вступить в супружество, блаженная Пульхерия озабочена была поисками ему достойной жены. В это время Изофин прибыла в Царьград одна девица по имени Афинаида, языческой веры, прекрасная собою, скромная, разумная дочь славного философа Афинского Леонтия, наученная отцом астрономии, геометрии и всякой эллинской мудрости и превосходившая разумом многих мудрецов. Царьград явилась она по следующему поводу. Отец, умирая, разделил все свое достояние между двумя сыновьями своими, Валерием и Аэцием, а ей не оставил ничего, кроме нескольких золотых монет. Когда же родственники и соседи спрашивали его, что он оставляет своей дочери, Леонтий отвечал, довольна с нее ее красоты и мудрости. По смерти отца два брата разделили между собой все отцовское имущество, а сестре не дали ничего. Жалобовую на братьев она явилась в Константинополь. Увидев ее, святая Пульхерия обратила внимание на ее красоту, благонравие и ум и решила женить на ней брата. Но сказала, сначала она привела ее к вере Христовой и приблизила ее к себе, как родную дочь, и только тогда уже, когда достойную брака с царем, выдала за Феодосия. В святом крещении ей было дано имя Евдокии. От брака ее с Феодосием родилась дочь Евдокия, бывшая впоследствии замужем за римским императором Валентианом Третьим. В царствовании императоров Феодосия и Валентиана стараниями блаженной Пульхерии был собран Третий Вселенский Собор в Ефесе против нечестивого Нестория. Пульхерия имела великую ревность по благочестию и своими увещаниями обратила брата, который начал было увлекаться ересью и отдаляться от истинного учения, и утвердила его в православии, за что и почтена была многими похвалами от святых отцов. Но прошло несколько лет, и враг рода человеческого, не желая более терпеть ударов, нанесимых ереси святой Пульхерии, вооружился против нее и, замыслил удалить ее от царского престола и от власти, что и удалось ему на некоторое время, так как Бог подпускает иногда, чтобы святые угодники подвергались искушениям. Искушение святой Пульхерии началось следующим образом. У императора Феодосия был один евнук по имени Хрисафий, любимец и советник императора, человек лукавый, злобный и среблолюбивый. Он враждебно относился к патриарху Флавиану, преемнику святого Прокла. Флавиан был вполне достоин патриаршества за свое благочестие и безукоризненную жизнь, а Хрисафий был еретик и потому не сочувствовал оставлению Флавиана в патриархии. Желая возвести на Флавиана какое-нибудь обвинение, Хрисафий потребовал от него, чтобы он поднес императору какой-либо дар на благословение, как новопоставленный святитель. Флавиан, приказав изготовить несколько хлебов из чистой муки, отправил их во дворец. Но Хрисафий не принял их, говоря, что на благословение патриарх должен прислать не хлебы, а золото. Патриарх через посланных ответил, «Хрисафий хорошо знает, что церковное золото и серебро Божие и никому не может быть отдано, кроме разве нищих». Этим он еще более вооружил против себя Хрисафия, который стал изыскивать способ погубить патриарха. Но видя, что блаженная Пульхерия по благочестию своему сильно держит сторону патриарха, которому поэтому трудно было причинить какое-либо зло, он стал строить новые козни против нее». Он начал сеять раздор между ней и царицею Евдокии, всякими способами стараясь нарушить их взаимную любовь. Между тем произошло следующее событие. У императора Феодосия был обычай подписывать бумаги, не читая, что в них написано. Пульхерия по своей всегдашней заботе о нем пожелала исправить его, и от этого недостатка. Заготовив грамоту от лица императора, в которой говорилось, что император по просьбе Пульхерии отдает ей в рабство свою жену и объявляет, что с этого времени он уже не имеет над Евдокией никакой власти, поднесла эту грамоту Феодосию для подписи. Тот, по своему обычаю, не прочитав грамоты и не зная, что в ней написано, приложил к ней свою руку. Пульхерия, взяв грамоту, пригласила к себе во дворец императрицу Евдокию и приятною беседою и почтительным обхождением задержала ее у себя долгое время. А когда император прислал за супругую, не пустила ее. Вторичному посланному Пульхерия с улыбкой ответила, пусть император знает, что он уже не имеет никакой власти над своей супругой, ибо он отдал мне ее в рабство и подтвердил это своим императорским указом. После того она сама отправилась к брату и сказала ему, «Смотри, как дурно поступаешь ты, когда подписываешь бумаги, не читай их». И показала ему тот указ. Такой своей надходчивостью она заставила императора быть с того времени осмотрительнее, рассматривать и читать бумаги, которые ему приходилось подписывать. Узнав об этом, лукавый Хрисафий явился к императрице Евдокии и сказал, «Смотри, что делает с тобой Пульхерия, как она унижает тебя». Хочет иметь тебя своей рабой, долго ли ты будешь терпеть ее? Разве ты не такая же царица, как и она? Разве ты не ближе всех к царю, будучи с ним единым телом? Такими и подобными им речами он взывал Евдокии днев на пульхерию, и она стала настраивать мужа, чтобы тот, отняв у сестры власть, царствовал один. Научаемый женой и Хрисафием царь, хотя и готов был сделать по их желанию, но стыдился подвергнуть бесчестию свою сестру и учительницу, старшую его годами. Поэтому Евдокия и Хрисафии стали просить патриарха, чтобы он убедил Пульхерию, когда она явится в храм, принять на себя звание Диаконисы, ввиду ее чистой и святой жизни». В то время было обычай девицы-вдов, известных чистотой своей, понуждать хотя бы и против их желания к служению в диаконисах. Именно через это враги святой Пульхерии надеялись удалить ее от власти. Патриарх тайно известил ее об их происках. Но Пульхерия, поняв умысел брата и видя вражду к себе со стороны Евдокии и Хрисофии, сама оставила царскую власть, ушла со служившими ей девицами из дворца в уединенную местность, и там в молчании проводила благочестивую жизнь. Между тем еретик Ресафий, выждав удобное время для осуществления своих злобных помыслов, восстановил царя против патриарха. И вот для церкви Божией наступило время смут, ибо в отсутствии пульхерии защитницы благочестия еретики стали действовать без всякой боязни, пока Бог не открыл духовные очи царя, Так что он, наконец, осознал свое заблуждение, убедился в несправедливости гнева своей супруги на святую Пульхерию и понял злобу Крисафия. Однажды императору Феодосию принесли яблоко, чрезвычайно красивое и необыкновенно большое. Подивившись его красоте и величию, он отослал его своей супруге, а та, подержав его у себя, не съела сама, а послала сенатору Павлину, любимцу царя, бывшему в то время больным. Павлин, ничего не зная, послал яблоко царю. Получив яблоко, царь узнал его, отправился к царице и спросил ее, «Где яблоко, которое я прислал тебе?» Она, не зная, что то яблоко опять попало в руки мужа, отвечала, «Я его съела». Тогда царь показал ей яблоко, спросил, «А это что?» Он страшно разгневался на жену и всячески понося ее дву... думая, что она прелюбодействует с павлином. Последнего император отправил в ссылку в Каппадокию, а жене запретил показываться на глаза. Но вместе с тем он пришел в сильный гнев и на Хрисафия, так как узнал, что он был причиной многих зол. Сначала царь отнял у Хрисафия имение, а потом осудил в ссылку. Сам бог наказал Хрисафия за безвинное оскорбление святой Пульхерии. Плывя в ссылку на корабле, Хрисафий утонул в море, А неповинный ни в чем павлин, находясь в ссылке, был по повелению императора усечен мечом. Впоследствии сама Евдокия, умирая, склятвою засвидетельствовала невинность павлина и свою собственную. Однако Бог попустил приключиться с ними такому несчастью. Павлину во спасение души оцарится в наказании. Царица, услышав о смерти павлина, чрезвычайно опечалилась тем, что из-за нее неповинно погиб столь благоразумный и теломудренный человек и стала просить у мужа позволения поклониться святым местам. Получив позволение, она отправилась в Иерусалим и там раздала богатую милостыню, соорудила многие храмы и устроила монастыри. В Иерусалиме она оставалась долгое время, пока усиленными просьбами не смягчила гнев супруга и не примирилась со святой Пульхерией, которой в знак мира и ненарушимой любви она послала образ Пречистой Богородицы, писанной по преданию святым евангелистом Лукой. После того, как императрица Евдокия отправилась в Иерусалим, Феодосия обратилась к святой Пульхерии с просьбой возвратиться опять на царство, но она не пожелала этого, предпочитая уединенное служение единому боку, владычеству нею над многими странами. Тогда царь вторично умолял ее возвратиться во дворец и разделить с ним управление царством, и не прекращал своих просьб до тех пор, пока не достиг просимого. Святая Пульхерия с великими почестями возвратилась в свой царский дворец, и опять прекратилась буря, вызванная ересью, и утихли смуты. В церкви настала тишина, и греческая империя наслаждалась миром. По прошествии довольно продолжительного времени возвратилась из Иерусалима императрица Евдокия, принеся с собою руку святого первомученика Стефана. Когда Евдокия по пути внесла ее в Халдо... Халкидон, святой Стефан ночью явился Пульхерии и сказал, «Вот, ты получила желаемое, ибо я уже пришел в Халкидон». Встав на утро, Пульхерия вместе с Феодосием отправились в третение руки святого первомученика. Здесь же они с любовью приняли императрицу Евдокию. На 42 году от роду император Феодосий заболел и, чувствуя приближение смерти, поведал святой Пульхерии об откровении бывшем ему в Ефесе в церкви святого Иоанна Богослова. Когда он стоял там на молитве, ему было открыто, что после его смерти преемником его будет воин Маркиан. Поэтому Феодосий просил Пульхерию содерствовать Маркиану в достижении престола. Маркиан был родом из Фракии, сын воина и сам храбрый воин, человек зрелых лет, разумный и доброго нрава. Предызбранный свыше на царство от юности, он чудесно храним был от смерти. Однажды, идя в Филипполь, он нашел на пути труп человека, недавно убитого, и остановился над ним, растроганный жалостью к убитому. Желая сотворить дело милосердия, предать мертвого погребению, он начал копать для этого яму, и вот проходившие тем же путем увидели Маркиана, погребающего мертвеца. Думая, что он совершил убийство, они схватили его и, приведя в город, предали суду. Так как не было никого, кто бы засвидетельствовал о его невинности, а собственным его оправданием не дали веры, то он, как убийца, был осужден на смерть. Когда же готовы были приступить к его казни, в это самое время божественным откровением указан был действительный убийца. Последний восприял по делам своим, а Маркиан был с честью отпущен. Затем он служил в греческом войске под начальством Аспара. Во время войны с вандалами, когда последние одолели греков и многих взяли в плен, вместе с другими был взят также Маркиан и приведен к вождю вандалов Гизериху. Однажды Гизерих, желая посмотреть на пленников, зашёл в полдень, в сильный жар, на возвышенное место, и увидев издалека Маркиана, спящего на земле, а над ним орел, спустившись, устроил как бы палатку — простерши крылья и, прикрывая его от солнечных лучей. Видя то, Гизерху разумел будущее своего пленника и, призвав его к себе и расспросил его об имени и происхождении, сказал, «Если хочешь быть жив, цел и свободен, поклянись мне, что, когда ты взойдешь на царский престол, никогда не будешь воевать с вандалами, но будешь жить с ними в мире». Маркиан поклялся в том, чего желал Гизерх, и был честью отпущен на родину. Возвратившись из плена, Маркиан опять занял видное место в греческом войске. Однажды во время похода греков против персов, Маркиан на пути разболелся и остался в одном ликийском городе, Сидине. Здесь его приняли в свой дом добрые люди, два брата, Татьян и Улиан, которые, весьма полюбив его, тщательно заботились о его здоровье. Вскоре же по выздоровлению его оба брата отправились вместе с ним охотиться на птиц. Когда наступил полдень, и солнечный жар усилился, они легли отдохнуть и заснули. Прежде всех проснулся Татьян, и так же, как некогда Гезерих, увидел большого орла, парящего над сонным океаном, осеняющего его простертыми крыльями и заслоневшего от солнечного жара. Увидев это, Татьян разбудил младшего брата своего Иулиана, и оба они дивились чудесному явлению. Когда затем встал маркеан, орел улетел а братья предсказывали маркиану что он будет царем и спрашивали какую окажет он и благодарность и милость когда воцарится он сказал им если предсказание ваше сбудется то вы будете мне вместо отца после того маркиан начал приобретать все большую и большую славу ибо сам бог прославлял мужа которого избрал по сердцу своему между тем скончался благочестивый император феодосий младший. А супруга его Евдокия опять удалилась в Иерусалим, и там, прожив благочестиво несколько лет, тоже скончалась и погребена была в созданной ею церкви святого первомученика Стефана. По смерти Феодосия святая Пульхерия, согласившись с придворными и военачальниками, избрав на царство Маркиана как мужа достойного и угодного Богу. Воцарившись, Маркиан вызвал ко двору двух вышеупомянутых братьев — Татьяна и Улиана и, почтив их высокими знаниями, званиями поставил правителями. Одного Фракии, другого Лакии. Также исполнил он свою клятву Газириху, сохранив с ним мир, ненарушаемый до конца царствования. По воцарении Маркиана святая Пульхерия пожелала было снова возвратиться в свое уединенное место, но новоизбранный царь и весь Синклид прославили ее не оставлять их, а помочь управлять царством, так как она премудра и опытна в делах правления. Но это было возможно для нее не иначе, как след... сделавшись супругой императора. Она указывала им на обещанное ею Богу девство, которое она должна хранить до смерти, но и Маркиан объявил, что он также дал Богу обет хранить чистоту. Тогда ради нужд Святой Церкви, смущаемой и размноживающейся святая Пульхерия согласилась вступить в супружество с Маркианом, с тем, однако, чтобы ей до конца жизни остаться девственную, ибо этого требовали и данное Богу обещание, и природное целомудрие обоих супругову, и далеко уже не молодые лета их. Ей было тогда 51 год, да император был уже не молод. Таким образом, Пульхерия называлась женой его, а на самом деле была не женой, а сестрой, соцарствующей ему и правящей с великой пользой для всей Церкви Божией и для всего Царства. Точно так же и Маркиан назывался ее мужем, а на самом деле был ей не мужем, а братом, соцарствующим ей как царской дочери, унаследовавшей престол своего отца. И так в то время можно было видеть на греческом престоле как бы царствующую девственную чистоту, ибо царствовали и царь, чистый душою и телом, и царица-дева, хранящая себя непорочную. О, девственное супружество, мало где виданное или слышанное, да девица этому мир, полный нечистых похотей, да стыдятся люди, служащие плотским страстям и наслаждениям, слыша о таком супружестве этой благочестивой царской четы, которые уподобились ангельской чистоте, Заботами Святой Царицы, кроме вышеупомянутого собора в Ефесе, созван был Собор Святых Отцов в Халкидоне против нечестивого Диоскора и Архимандрита Евтихия. Она всеми силами отстаивала православие, так что некоторые писали ей именно, приписывая защиту веры на обоих этих соборах. Такая ревность Пульхерии по благочестии и ее великая мудрость происходили от того, что Дух Святой обитал в ее душе, и чистом сердце, как в своем святом храме, и наполнял ее своими великими дарами. Прожил пятьдесят четыре года и раздав все свое имение церквам, монастырям и нищим, святая Пульхерия приставилась ко Господу, которому послужила всем своим сердцем. Ее молитвами, Господи, не лиши и нас, Царствия Твоего Небесного. Аминь.